Глава вторая. Окраина галактики. на галактике. Год далеко не самый лучший. Причем для всех. Место раньше неизвестно никому, а ныне упоминаемо как логово зубоскала. Жаль только внутри зубы скалить некому. Местное время близко к катаклизму. Точное обозначение переводу Струнарского на русский не поддается. Несмотря на неудовольствие высшего руководства, небесного в ядовито-зеленом плаще, известного как зеленый, ядовитый брюзгливый, или просто как командир столичного гарнизона Лоны, за позор на бегство и вверенное им участие никак не наказали. Его не отправили на переработку, не отшлепали ремнем и даже не отобрали любимые игрушки в лице преданных тупых маммидов. Правда, теперь солдат в его подчинении было куда меньше, чем в гарнизоне на лоне. Но зеленому и этого хватало для того, чтобы удовлетворять свою безмерную страсть к муштре. Наверное, любые другие существа о тех бесчинств, которые вытворял этот тип, взвыли бы волком, дезертировали или хотя бы командира своего чуток прибили. Но маммиды терпели все. Более того, они были абсолютно уверены, что новое им и не полагается. И хотя часто вспоминали прежнего командира, который особо тяготами службы их не утруждал, Но и новые порядки не ругали. Особенно после того, как Зеленый рассказал своим подчиненным, какой он большой начальник и какой высокой чести они удостоились, когда поступили под его начало. В общем, все были счастливы, и лишь тот факт, что Зеленого почти перестали приглашать обедать к столу сиреневого, Слегка портил настроение командира отряда маммидов, охраняющих пазу логово Зубоскала. И именно поэтому, когда вдруг в обеденный час Зеленого позвали в командный зал, он облегченно вздохнул и почувствовал, что удача вновь ему улыбается. Небесный испытал безмерное удовлетворение из-за того, что все возвращается на круги своя. Судьба ему готовит новый взлет, и вдвойне усерднее гонял своих подчиненных почти половину дня. Ну, а когда Зеленый наконец оставил Мамида в покое, те снопами посыпались на пол тренажерного зала, будучи не в силах добраться до казармы, И впервые подумали о том, уж такая ли большая честь служить под началом этого придурка. Ожидание скорого повышения буквально крыляло небесного. Зеленый на радостях даже удал честь двум маммидам у дверей командного зала. А во их бравых вояк такое поведение командира гарнизона несколько шокировало. Так что, будь они столь чувствительными натурами, как российский министр обороны, немедленно грохнулись бы в обморок. А так этих мамидов лишь разбил паралич, и они не смогли даже бровью пошевелить минут пятнадцать, чего, впрочем, никто и не заметил, поскольку на посту командного зала шевелиться вообще не положено. Приветствую всех! Радостно завопил с порога зеленый. «Что у нас на обед?» «Атлантические устрицы в томатном соусе», — буркнул серый. «Котлета по-киевски, шпинат, макароны по-флотски и на десерт крем -блюе. «Ты чего, жрать сюда пришел? Или думаешь, что нам без твоего общества ядоврот не полезет?» «Да, то есть нет, то есть я хочу сказать...» Растерялся Зеленый. «Будешь говорить, когда тебя спросят!» надрезал серый и указал рукой на голографическую проекцию звездной системы, повисшую над одним из пультов управления. «Смотри сюда!» «И что я там не видел?» Брюзгливо проворчал обиженный Зеленый. «Вот это ты нам и растолкуй!» Наконец, решил сказать свое слово «сиреневый». Зеленый покосился на него, однако перечить непосредственному начальству не посмел. Вместо того, чтобы и дальше выражать недовольство своими соратниками, он подошел к голограмме и всмотрелся в изображение, пытаясь определить, что же там такое появилось или исчезло. На первый взгляд в системе не изменилось ничего, и лишь когда зеленый, расстреливаемый тяжелыми взглядами комбаньонов, внимательно смотрелся в изображение, он заметил в системе некую серебристую точку, которой там раньше не было. Прикоснувшись к голограмме, зеленый увеличил изображение нового объекта, И когда точка стала принимать осмысленные очертания, тихонько хрюкнул. В черной пустоте вселенной висел мерцающий, едва различимый на фоне звезд, но такой знакомый ненавистный корабль. «Как?» — голосом полным ужаса прохрипел он. «Мы этого не знаем, но что не делаться, все к лучшему». — ответил серый. Телескоп, направленный на предполагаемую точку выхода, засек их пять минут назад. Правда, сигнал от гиперпространственного координатора о входе их корабля в систему еще не поступил. Но мы другого и не ждали. Думаю, через час они закончат сканирование окрестностей, отыщут наше местоположение и приблизятся к логову. — Операция заходит в завершающую стадию. — Тогда сватывался отсюда и побыстрей? — завопил зеленый и рванулся к двери. — но средний восстановил его ментальным приказом. Командир гарнизона обернулся. — Ты прав, — согласился с ним Сиреновы. — Мы сматываемся, мы, но не ты. Ты остаешься и будешь лично отвечать за то операция здесь прошла успешно, и ловушка сработала так, как и планировалось. Ты все понял? Зеленому захотелось заорать от ужаса и начать вести огонь из всех орудий, и в первую очередь по своим начальникам, а уж затем по ненавистному кораблю. Однако никаких орудий при себе у него не было. И он отлично понимал, что два его оппонента превосходят его ментальные силы самое малое в два раза. Вступать с ними в схватку было глупо, ну, если, конечно, Зеленый не хотел оказаться в комнате переработки, причем придя туда собственными ногами. К тому же командир гарнизона намеревался и дальше продолжить восхождение по служебной лестнице. А это означало, что ничего другого, кроме как вступить в бой с ненавистными врагами и выиграть это сражение, зеленому не оставалось. Он, оставляя мозг намертво заблокированным, медленно кивнул головой, этим жестом соглашаясь со всем, что было ему приказано. «Сколько их и кто с ними?» — сдавленно поинтересовался он. — Ну, это ты выяснишь уже самостоятельно, — ответил Серый. — Их корабль слишком хорошо защищен, чтобы мы могли отсканировать биоформу. — Путешествую внутри. — В общем, готовься к обороне и не вздумай активировать роботов-патрульных, — приказал Сиреневый. — Ну, а мы тем временем займемся нашими новыми друзьями зеркальной комнаты. Им пора отправиться в небольшое путешествие. Ну что стоишь? Шагом марш. Зеленый круто развернулся и быстрым шагом выбрался из командного зала, на ходу поднимая гарнизон логова по тревоге. Сражение предстояло нешуточное, и зеленый должен был выиграть его во что бы то ни стало.